Дети мои, или иной, кто слушает эту грамотку, не посмейтесь. Но кому она будет люба, пусть примет ее в сердце свое». Владимир Мономах. Глава 1. Дед. Метель заметала все вокруг. Ветер дул с ужасающей силой. Под его ударами могучие вековые деревья со скрипом и скрежетом клонились к земле их огромные ветви срывало, и с неимоверной легкостью, словно пёрышко, уносило в кромешную снежную мглу. Свист поднимаемой бури, заглушающий все вокруг, объял, казалось бы, вечно тихую гавань Выжгорода. И только несколько человек, стоявших у крыльца, заметенных с головы до ног снегом, склокоченными, взятыми вязатыми до снежной белизны косматами бородами, Не обращали внимания на ужасы, творимые природой в этот момент. Их терзала другая мысль: что теперь будет? Что теперь будет не с ними лично, с испещренными морщинами и украшенными шрамами былых бурно прожитых лет, что будет с великой могучей державой, слава которой гремит в Византии, и Венгрии, Священной Римской империи, Франции, Чехии, Швеции Дании? Норвегии и Польши. Славу величие и могуществу державы долгие годы они ковали вместе со своим любимым князем Ярославом Владимировичем, прославившимся в веках под именем Ярослав Мудрый. 19 февраля 1054 года на руках у своего любимого сына Всеволода скончался великий князь Ярослав Мудрый. Незадолго до этого, чувствуя приближение конца своего славного земного пути, великий князь Ярослав Владимирович призвал к себе пятерых своих сыновей и разделил между ними державу. Он передал Киев а вместе с ним старейшинство, вроде своему второму сыну Изяславу, занявшему место первого, так как самый старший сын Владимир умер еще при жизни отца. Вместе с Киевом Изяслав получил второй по значению город Новгород. И прочие земли от Киева на юге до Карпатских гор и Польша на западе. Второй сын Святослав получил Чернигов, Рязань, Муром и Тмутаракань. Третьему Всеволоду, отцу Монамаха, Ярослав отдал Переславль-Южный, Ростов, Суздаль, Белоозеро и земли в верховьях Волги. Четвертый сын Игорь получил от отца Владимир-Волынский, самому младшему Вячеславу отец дал Смоленск. Ярослав мудрый наставлял своих сыновей: "Все вас отхожу от света, сего, сынови мои. Имейте в себе любовь, потому что вы братья, единого отца и матери. И если будете в любви между собою, Бог будет в вас и покорит вам противостоящих, вам и будете мирно жить". Если же будете в ненависти жить в раз прих и раздорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Но пребывайте мирно, слушаясь брат брата. Отец наказывал сыновьям слушаться своего старшего брата Изяслава так же, как они слушались его самого. Запретил им переступать переделы братьев других и других изгонять их, при этом сказав Всеславу, если кто захочет обидеть брата своего, то Всеслав должен помогать тому, кого обижают. Власть вроде от старшего брата должна переходить к следующему по старшинству брату, только правдою, а не насилием. Любимый сын Всеволод Ярославич практически постоянно жил при отце в Киеве, а затем в Вышгороде. Когда в семье Всеволода и его жены, дочери византийского императора Константина Мономаха, Марии, родился первенец, его дед Ярослав Мудрый назвал младенца в честь своего отца, Владимира Святого, Владимиром. В крещении же имя его было Василий. Находясь на смертном одре, Ярослав Мудрый обратился к своему любимому сыну Всеволоду, отцу Владимира Мономаха: «Сына мой, Если даст тебе Бог перенять стол мой по братии своей с исправдою, а не насилием, то когда заберет тебя Бог от жития сего, ляжешь там, где я лягу, у гроба моего, потому что люблю тебя по отчи братии твоей. Заслуги Ярослава мудрого перед государством огромны. При нем Русь достигла пика своего внешнеполитического могущества заявила о себе как крупнейшее независимое многонациональное государство мира. Правители многих европейских держав того времени долгое время считали честью породниться с могущественным правителем огромной державы. Сам Ярослав Владимирович был женат на Ингигарде, дочери шведского короля. Всеслав Ярославич женился на дочери польского короля Гертруде. Женой Святослава Ярославича была австрийская принцесса Ода. В севалоду Ярославичу отец выбрал в жены дочь византийского императора Константина Мономаха Марию. Елизавета Ярославна вышла замуж за Канунга Харальда, который в будущем стал королем Норвегии. Анастасия Ярославна стала женой венгерского короля Андраша I. Анна Ярославна отправилась в далекую Францию и стала женой французского короля Генриха I. Забота Ярослава Мудрого о своей державе была самым тесным образом переплетена с заботой о своей любимой семье. Однако основное внимание он уделял внутреннему благоустройству своей страны. Время его правления по праву называют золотым веком Древней Руси. Благодаря многолетнему мудрому руководству Русь, которая еще недавно представляла собой объединение диких языческих племен, достигла своего художественного и духовного расцвета. Достойный сын своего отца Владимира Святого Ярослав Владимирович старался не столько силой, сколько просвещением, строительством многочисленных храмов и церквей распространять и утверждать христианскую веру на Руси. В годы его блестящего и счастливого правления Киев значительно преобразился. Был построен прекрасный Киевский собор Святой Софии, который стал главным храмом на Руси. Также были возведены каменные храмы в Великом Новгороде, в Чернигове. Основывались монастыри, стала распространяться грамотность, появились первые библиотеки, получило свое начало летописание, увидели свет первые иконы русских мастеров. Ярослав заботился о людях. Он создал первый свод законов под названием Русская правда или Правда Ярослава Мудрого, который упорядочил правовые взаимоотношения в обществе. Тело великого князя перевезли из Вышгорода в Киев, и на глазах тысяч горожан во главе с его сыновьями и митрополитом положили в мраморную раку в соборе Святой Софии. Весь город рыдал, и некому было утешить ни его сыновей, ни священнослужителей, ни простой люд. Не стало защитника отечества. Каждый человек ощущал на себе подцовские Доброй ласковую заботу великого князя Ярослава Владимировича. Тяжелые, страшные и мрачные мысли наполнили головы каждого присутствующего. Смогут ли сыновья прислушаться к завещанию их великого и мудрого отца? Будут ли жить в любви и мире друг с другом? В памяти народа вновь вставали кровавые картины между междоусобных войн, когда брат поднимал меч на своего брата. Так было после гибели Святослава Игоревича. Тогда в смертельной схватке над старшим сыном Святослава Ярополком, погиб Олег, а позднее и сам Ярополк пал от рук наемников, единственно уцелевшего Владимира. После смерти горячо всеми любимого великого князя Владимира Красно Солнышко его старший сын Святополк, прозванный в народе Окаянным, также поднял меч и стал вероломно убивать своих братьев. От его рук погибли позднее канонизированные в лике мучеников страстотерпцев покровители русской земли братья Борис и Глеб. Святослав также погиб от рук своего брата Святополка Окаянова, и только Ярослав Владимирович смог остановить этого изверга. Огромный урон, несчастливые горести и беды приносили эти межкняжеские братоубийственные войны. Беда приходила в дом всех людей. От княжеских дружинников и бояр до простого смерда истреблялись целые города и села, везде царили гибель и разруха. Процветающих в мирное время городах и селах оставались только обугленные признаки былого счастья. В полях, ранее клонившихся золотой нивой, хозяйничали вороны и галки. все было усеяно костями ратников и их боевых коней. И вот теперь после трех с половиной десятилетий процветания, благополучия и спокойствия во время правления Ярослава Мудрого, люди снова с ужасом затаились в ожидании того, что будет дальше.